Александр Зарубин. Кошачья работа. Читает Катерина Сычева. Тепло. Ласковое, нежное тепло пробежало по телу вместе с прикосновением человеческих рук. Тонкие пальцы скользнули по шорстке от ушей, потом за ушами и вниз, к хвосту. Просто мимолетная ласка. Спящий на коленях котенок довольно замурчал, потянулся, осторожно выпустив когти. И проснулся. Из далекого солнечного сна, серую хмарь и холод яви. Это было больно. Почти физически. Генетическая память, спасение и проклятие кошачьего рода. Люди ушли. Никто не знал, куда и зачем. Но кошки еще помнили тепло рук, красоту мира, не сегодняшнего, затянутого гарью и пеплом сгоревших пустых городов, а прежнего, зеленого и огромного. Старшие говорили, человек смотрит с небес на кошачий рот и приходит во снах, почесать верных своих за ушком. Пресвятые человеки, на кого же вы нас покинули? Промурчал, стряхивая дрему, серый сибирский кот Мурс, третий в роду, удостоенный этого почетного имени. За брезентовым пологом палатки раздавались удары жести о жесть, ляск стали и сердитый отрывистый мяв. Отдельный штурмовой батальон просыпался после дневки. Его батальон. Почти сотни битых, ободранных, облезлых после долгого марша десантно-штурмовых «котяр». Неделю назад они покинули последний в этих диких краях постцивилизации, разбитый, сиротливо смотрящий выбитыми окнами на мир поселок, в котором саперам из достопочтенного клана Сибер удалось запустить человеческий энергоблок. Впереди у батальона был вольный поиск, серое небо, черные перекрученные мутациями древесные стволы и неизвестность. «Разведка вернулась в комбат», доложил Мурзу батальонный адъютант, по-юношески четко вытянув струнку уши и хвост в уставном приветствии. Зави сюда», «Немедленно!» – мурлыкнул бойцовый кот. Полок палатки откинулся, в проеме показалась оскаленная клыкастая морда. На загривке у Мурза взлетела дыбом серая шерсть, лапа вздернулась вверх, выпуская когти, а из глотки вырвалось утробное боевое рычание. Нет. Сейчас псы и коты были старыми союзниками по сердечному согласию, и Мурз был рад, что рядом с ним на этой миссии идет потомок самого Джульбарса. Но инстинкт это инстинкт, и он требовал драки. А разведчик, шумно рассыпая брызги воды на штабные бумаги, отряхнулся оскалился, довольный впечатлением, во всю клыкастую пасть и пролаял грубо, отрывисто: Есть две новости, комбат! Хорошая! Мы нашли святилище, и плохая! Крысы нашли его первыми. Беди! промурчал в ответ мурус, выгнув лохматый хвост кольцом в знак предельного отвращения. Битва за трон царя природы шла уже 200 лет. Страшный, безжалостный бой клыков и когтей под серым, отравленным небом. Пока кошачий рот изощрял ум и память, пытаясь спасти хоть что-то из оставленного человеком, крысы брали числом, яростью и слепым повиновением своим королям. И хорды прокатывались по планете клыкастой волной, сжирая все, что еще оставалось от цивилизации. Кошачий рот бился с ними насмерть уже 200 лет. «Мы выигрываем эту войну», — говорили на собраниях политические офицеры. «Хотел бы я в это верить». Батальон скользил за ним, серыми, неслышными тенями, под стальным, фосфорицирующим небом. «Разум говорил, сейчас день», — память издевательски крутила когтем у виска но солнца в этих краях не бывает и не будет пока. Внезапно древесная стена впереди прервалась, и коты по одному выскользнули из леса. Путь вперед закрыла глухая бетонная стена с черным, отливающим сталью, проемом ворот. И крысы. Их было сотен пять. Малый Прайд. Худые, перекрученные мутациями тела, тонкие хвосты и маленькие глаза, красные от голода и ярости. Котов Мурза они сперва не увидели. Их стая смотрела на ворота святилища. Крысы обступили его полукольцом. Их тела взмывали вверх в диком, посвященном их темных богам, ритуале. Пресвятые человеки, почему вы оставили нас наедине со всем этим? Успел подумать Мурс. Его шерсть стала дыбом, хвост выгнулся дугой в сигнал внимания. А потом из глотки сам собой рванул в воздух боевой кошачий клич. Мьяу! Сотня подаренных кошкам эволюции отставленных когтей синхронно нажала курки. Сотня стволов ударила в упор и поток огня смел с лица земли воплощенную богомерзость. Начальник разведки, задрав лапу, помочился на разбитый пулями крысиный тотем. Человеческий крест с изломанной горизонтальной поперечиной. Мур мельком поморщился. Овчар, конечно, союзник и хороший специалист, но вот манеры собачьи оставляли желать много лучшего. Впрочем, сейчас было не до того Саперы уже колдовали у ворот Старшина, посидевший старый майкун Тряхнув кисточками ушей, соединил провода И ворота святилища распахнулись с протяжным Пробирающим до костей скрежетом Коты осторожно по одному скользнули вперед Полдела сделано Подумал Мурс, шагнув под избитые временем Щербатые бетонные своды Полдела осталось Батальон развернулся по базе парами и по отделениям. Лампочки на потолке вспыхнули желтоватым мерцающим светом. Старый Майкун нашел и умудрился запустить генератор. Мурс на инстинкте толкнул головой полуоткрытую дверь и пролез в небольшую, запорошенную густой белой пылью комнату. Человеческую. Кровать аккуратно застелена, высокий шкаф стоит в углу с сиротливо полуоткрытой дверцей. А вот та ребристая штука у стены, напомнила мужу генетическая память, Дает тепло, батарея. Та же, не своя память предательски подсунула коту нужное слово вместе с не своим воспоминанием о теплее и уютной дреме. Комбат, мы нашли пульт управления. Прохрипела рация голосом молодого адъютанта. Муж потряс головой, разгоняя морок. Дог звал. Контрольный зал мигал огнями и светом. Саперы подвели электричество. Ряды древних человеческих машин оживали, гудя вентиляторами. На огромных мерцающих мониторах пробежали зеленой волной ряды символов. Мурс развернул клавиатуру наоборот. Так было удобнее. И принялся вводить команды мысленно благодаря хвостатого предка, часами смотревшего с высоты монитора на то, как это делал когда-то человек. Заправка выполняется. Заряд проникающий. Крилдинат и целя приняты вы проверка пройдена Перед последней командой лапа чуть замерла Лови подарок, крысиный король Муркнул он Занесенная над пультом лапа чуть дернулась Если все пройдет нормально Когти Мурза дернулись еще раз Кнопка старт сухим щелчком ушла вниз Запуск В уши ударил оглушительный рев Бетонные стены бункера задрожали, серебристым дождем посыпалась на уши известь. «Полёт нормальный?» Невозмутимо сообщил монитор. Огненная стрела спорола сёро-стальную хмарь небес. На поверхности часовые, благоговейно прижав уши, наблюдали невиданный в этих местах восход злого человеческого солнца. «Лови, Джерри, привет от Тома!» Оскалил в улыбке желтые клыки овчар-разведчик. «Вроде того...» Муркнул про себя Мурс. Ему этот мультик совсем не нравился. По экранам бежали потоком ряды цифр и слов. Контроль систем, полет нормальный, время до цели. Еще много. Приказ требовал от Мурса дождаться слов «цель поражена» и только потом уходить. Надо было ждать, что коты и делали. Съели сухой паек, инстинкты вратили нос, не своя память звала на штурм холодильника «поискать молоко». Белое, парное и восхитительно вкусное. Да где же его найдешь теперь? Впрочем, в прошлом году генетики клана Сиам сумели по паре костей восстановить настоящую корову. Так что, может быть, года через два. А пока Мурс велел инстинктом заткнуться и сожрал, что дали. Потом полистал человеческие записи в дневнике базы. Может быть, удастся понять, куда делись люди. Но строчки дневника были однообразны. Все в норме, служба идет, рутина... Сделанные человеческой рукой записи внезапно оборвались, и пошла регистрация с автоматов. Взрывной рост радиации, ядовитые дожди, пепел, закрывший небо. Это начал гореть и взрываться брошенный без ухода мир. Потом выключилось электричество, и записи оборвались совсем. Муж поежился, вздыбив лохматую шерсть, и пошел читать дальше. «Новости. Последние человеческие новости двухяковой давности». Кто-то шумно и велеречиво жаловался на проблемы с экологией. «Это что, шутка?» Мурлыкнул про себя Мурс, сердито чихнул, вспомнив серую хмарь на дворе, и ударом лапы закрыл страницу. Шум за стеной оторвал от экрана. Там старый маякун, сердито тряся кисточками ушей, отчитывал молодого адъютанта. «Эх ты, молодежь, благородных ангорских кровей, а по собачьи лаешься!» «Это человеческие слова!» – возражал, прижав уши, ангорец. «Не доказано!» – ряфнул на спорщиков Мурс. Спор о том, является ли так называемый мат-человеческим или все же собачьим изобретением, ученые могли вести долго. Особенно ученые-филологи из клана Бенгал на встречах с коллегами из дома Колли. Где-нибудь на юге, где небо уже чистое и синее, зелень вокруг и нет серой хмари. Но не здесь». Забытым людьми бункере посреди мертвого леса. «Да я только...» Начал было оправдываться адъютант, но тут входная дверь хлопнула еще раз, и взгляду Мурзе предстала оскаленная и донельзя встревоженная собачья физиономия. «Надо уходить, крысы, севера!» Пес говорил, вывалив красный язык наружу. Слова давались ему тяжело, запыхался, уходя от погони. «Идет великий Прайд!» Уши Мурза плотно припали к голове. «Великий Прайд, чтобы остановить его, нужна дивизия по меньшей мере, но...» «Занять оборону!» Хрипло промурчал он. «Ты что, котяра?» Тут пес пролаял пару слов недоказанного происхождения. «Нас же за пять минут сожрут! Не подавятся! Уходить надо!» «Никто отсюда никуда не уйдет!» Еще один голос ударил в уши ведром холодной воды. Из полумрака коридора выплыла голая вся складка складках морда. Лампочка на потолке мигнула, зеленым огнем сверкнули во тьме холодные немигающие глаза. Овчар, вздрогнув, припал к земле, а муж только усмехнулся в усы. Ибраам, политический офицер батальона, происходил из редкого, непоминаемого в суе клана Сфинкс, а эти ребята могли напугать любого. «Никто отсюда никуда не уйдет», — повторил сфинкс, мерно вышагивая на середину зала. «Второй великий прайд идет с юга». «Занять оборону», — прихрипел Мурс еще раз. Память предательски подсунула картину некой дымчатой шерстки и бездонных зеленых глаз. Казалось, эти глаза смотрели на него укорительно. «Извини». Теперь уже в девятой жизни, дымчатая. Успел подумать Мурс, выскальзывая из зала. Люди обещали. Небо над светилищем, серо-стальное, ровное, фосфорисцирующее. Солнца в этих краях нет и не будет, пока честные команды сюда не доберутся. Если доберутся. Угрюмо думал Мурс, ловя в прицел кромку мертвого леса. Если. Коты батальона, невидные, пушистые тени распластались на серых острых камнях, полукольцом спиной ко входу. Старшина саперов, ворча и сердито тряся кисточками лохматых ушей, разворачивала провода заграждения. Мертвый лес застыл, ветер был слишком тих, чтобы сдвинуть перекрученные черные ветки. На мгновение все застыло, да так, что муж подумал было, что все обойдется. И тут он заметил, как на краю видимости нагнулась древесная крона. Одна, потом другая. А потом все, медленно, будто волна пошла по черному лесу. Ближе и ближе. В уши ударил тупой протяжный звон, от которого кошачья шерсть стала дыбом на загривке. Крысиный король не хотел умирать. Его воля звоном в уша гнала вперед поток хищных тварей. Первые разведчики, красноглазые мелкие злобные, возникли на опушке. Хвост у Мурза выгнулся дугой – Не стрелять без команды Предательски задрожали усы Командир, а куда стрелять? В голову? Дрожащим голосом спросил ангурец адъютант Муж обернулся, мельком Уши котенка прижались к голове Голос дрожал Но вот оружие рыжие лапы держали твердо Поверь, котенок По такой толпе без разницы куда Муркнул старый кот и отвернулся Темная кромка леса вспыхнула тысячами алых голодных точек глаз. Муж вытянул хвост струну. Внимание. Звон в ушах достиг крещенда. Поток тварей устремился в атаку, набирая и набирая разбег. «Сейчас». Промелькнула мысль, и хвост Мурза начал падать вниз. Команда «Огонь». На небе полыхнула зарница Чуть дрогнула под лапами земля. Песнь чужой воли в ушах звякнула в последний раз и оборвалась на полузвизге. «Цель поражена!» Прохрипела рация на плече, донельзя взволнованным голосом оставленного на контрольном пункте связиста. Последний воскресенье королей только что сгорел в ядерном пламени. Стая замерла. Потеряв поводыря, твари остановились, ошалила тряся головами. А потом кинулись друг на друга. Батальон замер. Коты, не веря своим глазам, смотрели на бойню вдали клыки, когти, горящие безумной яростью глаза. Великий Прайд истреплял сам себя. Истово, самозабвенно. Наконец, последний из крыс, новый король крысиного рода, взвился в воздух в ритуальном прыжке и упал на землю с простреленной пулей головой. Начался дождь. Косой северный дождь закрыл пеленой поле побоища. Разведчик Овчар закинул снайперскую винтовку за спину, оскалился и сказал. Тихо. На одном вдохе. Неужели все, комбат? Похоже на то. муркнул Мурс в ответ, слизывая с шерсти холодную дождевую каплю. И побрел обратно. В тишину бункера за спиной. Лапой за лапу, медленно шатаясь от усталости. Свернулся клубком в старом человеческом кресле перед мониторами и попытался заснуть. Кошачья дрема подхватила его и понесла. Обе памяти подружески подкинули ему хорошие воспоминания. О недавнем отпуске, зеленом и теплом юге, в синем небе и ясноглазой дымчатой хвостой хранительнице, что сурово отчитывала срабевшего отпускника за помятую ботвинью. Ее вид почему-то смешивался с несвоими воспоминаниями об изысканной даме по имени Серая Тварь. Потом сон подхватил его, и понес. Мур спал, и ему снилось, что небесный человек чешет его за ушком. Овчар внизу пересчитывал запасы, матерно ругал кладовщиков, не доложивших в НЗ тушенки, потом плюнул, положил голову на ящик и сердито вздохнул. А вот при человеках порядок был.